Андрей, наконец, понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожняться на огороде хозяина. Однако спрашивать это было, конечно, неловко. — А как у нас сейчас, я не знаю, — продолжал Ван. — Последнее время я не жил в деревне. — А почему профессорская ценится у вас дороже? — Это я пошутил, — сказал Андрей виновато. У нас этим делом вообще не торгуют. — Торгуют, — сказал Дональд. — Вы даже этого не знаете, Андрей. — А вы даже это знаете, — огрызнулся Андрей. Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятий не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да, либо вы с вашей Херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, И Андрей спорить перестал, огрызался только. «Черт их знает, откуда они всего этого набрались!» И бессилие свое он объяснял тем обстоятельствам, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого. — Счастливый вы человек, — сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины. Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая вану. Ну и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах или, скажем, о постоянной хабла? Мало ли кто чего не знает. Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукатый. — Сюда, пожалуйста, — сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. — Привет, мусорщики! Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кенси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка. На бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи. «Не пугайтесь», — вежливо улыбаясь сказал ей Кенси. Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны. Ван, — позвал он, — это Сельма Нагель, новенькая, приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен? Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним. — Свободен, — сказал он, — давно уже свободен. — Здравствуйте, Сельма Нагель, я дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот дверь в дворницкую, приходите сюда. — Давай ключ, — сказал Кэнси. — Пойдемте, я вас провожу, — сказал он девушке. — Не надо, — проговорила она устало, — сама найду. — Как угодно, — сказал Кэнси и снова откозырял. — Вот ваш чемодан.